Так их и повезли через Париж в красных рубашках. Дезессар, вероятно, видевший это шествие, оставил нам, том 4, страница 250, его описание. В этот день Сансон мобилизовал 11 своих помощников и выехал на работу с восемью телегами. На первую телегу он посадил дам, в том числе Иса Силера Другая телега была отведена старикам, третья юношам, Большинство осужденных вели себя спокойно. Но были и люди, потерявшие самообладание. Страшную процессию видел на ее пути весь Париж. Красные рубашки всего сильнее поразили воображение очевидцев. Казнями в ту пору никого удивить было нельзя. Но, по-видимому, парижанам все-таки не приходило в голову, что люди, покушающиеся на жизнь Робеспьера, отцы-убийцы, По дороге процессию встретил второстепенный полицейский деятель Вуллан. Он будто бы сказал, пойдем посмотрим Красную Мессу. Это выражение распространилось по Парижу, по Франции. Так стали называть дело Адмираля и Сесили Рено. Потом все вообще массовые казни. Сансон и его 11 помощников работали всего 28 минут. Техника у них была прекрасная. О поведении Фукьеттен Вилля в тот день ходили разные рассказы. Говорили, что он весело шутил, называл людей в красных рубашках кардиналами, сам присутствовал при их казни и любовался зрелищем. Все это довольно неправдоподобно. Боюсь, что изложенные факты вообще создают образ мелодраматического злодея. Почему мог бы внезапно стать мелодраматическим злодеем человек, живший мирной жизнью до седых волос, ничего особенно постыдного до революции не совершавший. фукет не был человек озлобленный, сухой и бессердечный, твердо решивший на исходе пятого десятка лет сделать блестящую карьеру, которая до того ему никак не удавалась. Конечно, принимая в должность прокурора при революционном трибунале, он не знал, не предвидел и не мог предвидеть, во что обратиться это учреждение. Не знал – Не предвидел этого ведь и сам Дантон. Вначале фукет эн был только сухим исполнительным чиновником. Понемногу он применялся к обстоятельствам, а обстоятельства становились все грознее. Под конец своей деятельности он уже ничего и не мог бы изменить в работе машины Террора. Его жизнь тоже висела на волоске. Если в два счета машина отрубила голову Дантону, то в чем могла быть гарантия безопасности для маленького человека Фукьеттенвиля? Он думал, вероятно, найти такую гарантию в милости Робеспьера. Служить одновременно разным кандидатам в диктаторы было по тем временам невозможно. Фукьеттенвиль поставил не на ту лошадь. Однако лошадь он, в сущности, и не выбирал. Выбирать еще кое-как можно было в конвенте, но никак не на должности прокурора революционного трибунала добавлю что рассказы о нем совпадают далеко не всегда говорили что он заставлял женщин отдаваться ему обещая спасти их мужей но говорили также, что он не раз бескорыстно спасал людям жизнь будто бы иногда сам советовал женщинам подавать заявление о беременности дабы выиграть время не так давно в исторической литературе Была сделана попытка представить его человеком идейным и оклеветанным, как десять раз делались попытки обелить и даже изобразить героем Робеспьера. Никаких идей и Фукьеттенвиля никогда не было. Он пытался играть роль убежденного человека, но это было именно комедией. Лорд Кок, должно быть, искренне верил в существование ведьм. Фукьеттенвиль под конец своей жизни не верил ни во что – Да и в большинстве деятелей террора в 1794 году уже были настроены цинично. Все были связаны круговой порукой. Одни массами казнили людей, другие одобряли казни, третьи дружески работали с казнившими. Фукьеттенвиль, вероятно, бодрился, глядя на своих товарищей, я ничуть не хуже их. Он был хуже большинства из них, хуже Робеспьера, сен Кутона, белье варена Хуже и, главное, ничтожнее. Участвовали, однако, в терроре и люди хуже, чем он. Дюма, которого он сам на процессе называл негодяем, Амар, некоторые другие. В общем, это был незначительный, нехороший человек, который в обыкновенной исторической обстановке так и умер бы незначительным и нехорошим человеком. Необыкновенная историческая обстановка превратила его в чудовище. Все рухнуло в один день. Нет, разумеется, никакой надобности здесь рассказывать о событиях девятого термидора. Скажу лишь одно, указывал на это и в другом месте. Как и многим из нас, мне довелось быть в Петербурге свидетелем событий рокового дня 25 октября 1917 года. До этого я видел вблизи июльское восстание большевиков. Позднее восстание левых эсеров и никогда не отделаюсь от впечатления, что вопреки так называемым законам истории до последней минуты все висело на волоске. Большевики потерпели полное поражение в июле, одержали полную победу в октябре, однако вполне возможно было и обратное. зная что эта точка зрения не историческая, поверхностная, но остаюсь при убеждении, что роль его величества случая в таких делах всегда огромна и почти не поддается учету. Огромна была она и во Франции Девятого Термидора. Имели здесь значение бесчисленные случайности, большие и малые, и то, что стояла в этот день сорокоградусная жара, и то, что в решительную минуту пошел проливной дождь, и то, что был в этот день пьян, как стелька, командующий вооруженными силами Сен-Кюлотов генерал Анрио. Последний день Робеспьеровского строя начался для фукьет эн скорее приятно. 9 термидора было кануном неприсутственного дня. Как известно, революционный год во Франции делился на 36,5 декад. Десятое число каждого месяца, декади, было праздником. Революционный суд в декади не заседал. Обычно день прокурора проходил так. По утрам или днем он трудился в трибунале, затем сдавал осужденных палачу, обедал дома с семьей и снова садился за работу до поздней ночи. Подготовлял процесс следующего дня, или точнее, по инструкции Робеспьера, изготовлял список лиц, которых надо было отправить на эшафот завтра. Примечание. В Национальном архиве есть записная книжка Робеспьера из 42 страниц, из них исписано 17. Среди записей, всегда очень кратких, неоднократно встречаются фразы «вызвать общественного обвинителя», то есть фукьет организовать революционный трибунал», «революционный трибунал работает худо» и так далее. К сожалению, записи прекращаются седьмого невоза, то есть за полгода до 9 девятого термидора. Конец примечания. Но девятого термидора он после заседания мог отдохнуть. К следующему дню ничего готовить было не надо. У Гильотины была своя рабочая неделя. Фукет-Энвиль, любивший выпить с друзьями, принял приглашение на обед к одному своему знакомому, верню, жившему на острове Сен-Луи. Утреннее заседание трибунала в день девятого термидора сошло отлично. К смертной казни было приговорено очень много людей. Примечание. Ленотр говорит, что в этот день революционный трибунал вынес тысячный по счету за месяц смертный приговор. Конец примечания. Кончилось заседание в четвертом часу дня, а обед был назначен на четыре. Фокьеттенвиль торопливо передал палачу список осужденных. Кажется, даже не поднялся в этот день в свою казенную квартиру к жене. Но когда он выходил из дворца правосудия, сторож ему сказал, что по слухам в городе неспокойно. Не лучше ли было приказать палачу вести телеги с осужденными окружным путем? Прокурор ответил, что никакой надобности менять маршрут нет. Доедут и так. Действительно, осужденные доехали и были казнены за несколько часов до окончания террора. Если б Фукьет-Энвиль не торопился на обед, эти люди спаслись бы. Уж в их-то жизни случай несомненно сыграл некоторую роль. Не знаю, весело ли начался обед, приглашенных было шесть человек, но кончился он невесело. Вероятно, в этот тропически жаркий июльский день окна были растворены настежь Внезапно Около пяти часов дня в столовую откуда-то издали донесся барабанный гул. За ним послышался набат. Набат девятого термидора. При некотором усилии воображения можно себе представить эту сцену. Гости переглянулись, насторожились, побледнели. Все они были более или менее тесно связаны с Робеспьером. В то страшное лето 1794 года Нервы у всех парижан, даже не занимавшихся политикой, были напряжены чрезвычайно. Каждый день по улицам проходили телеги Сансона. Париж превратился в залитый кровью дом умалишенных. Люди не могли не понимать, что так жить невозможно. Но грозные события всегда приходят неожиданно, даже тогда, когда их ждут очень долго. Верно, и затем обедом приятели не сразу поняли, что это то то самое».